Граф даже не считал своего выигрыша, а тотчас по окончании игры встал и подошел к окну, у которого Лиза устанавливала закуску и выкладывала на тарелку грибки из банки к ужину. И совершенно спокойный просто сделал то, чего весь вечер так желал и не мог сделать корнет, вступил с ней в разговор о погоде.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 Да еще бы! Выдумали какие-то табели до да мизеры. Я в них не умею. Как же ассигнации-то? Сколько же выходит всего? Спрашивала она. Тридцать два рубля. Тридцать два спал т и н к о й твердил кавалерист, находясь под влиянием выигрыша, в игривом расположении духа. Давайте-ка денежки, с е с т р и ц давайте-ка, и дам вам все. Только уж больше не поймаете, нет, это я и в ж и з н и отыграюсь. И Анна Федоровна ушла к себе, быстро раскачиваясь, вернулась назад и принесла девять рублей а с с и г н а ц и я м и Только по настоятельному требованию с т а р и ч к а она заплатила все. Наползово нашел некоторый страх, чтобы Анна Федоровна не выбронила его, ежели он заговорит с ней.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 Почти полный месяц уже теряя золотистый оттенок, всплывал над верхушками высоких х л и б и больше и больше освещал белые тонкие тучки, изредка застилавшие его. На пруде, которого поверхность в одном месте п о с е р е б р е н н о й месяцем виднелась сквозь аллей, з а л и в а л и с ь лягушки. В сиреневом душистом кусте под самым окном.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 Дяденькина комната к такая чудесная, весёленькая, окошечко низенькое. Я буду там себе сидеть, пока не засну, или в сад перелезу, погуляю ещё на ночь.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 Из дяденькиной комнаты весь пруд виден. Вот я нынче буду смотреть. А с о л о в ь е в у вас нет, кажется, спросил граф весьма недовольный тем, что пришел Полозов и помешал ему узнать положительнее условия свидания. Нет, у нас всегда были. Только в прошлом году охотники одного поймали и нынче на прошлой неделе, словно запел, было.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 Вот т е сын друга семейства продолжал смеяться граф. Нет прав, это не хорошо. Мне ее жалко. Даже стал о сказал корнет. Вот вздор, как ты еще молод. Что ж, ты хотел, чтобы я проиграл? Зачем же я бы проиграл? И я проигрывал, когда не умел. Десять рублей б р а т ь с пригодятся. Надо смотреть практически на жизнь, а то всегда в дураках будешь. Полузов замолчал, при том ему хотелось одному думать о Лизе, которая казалась ему необыкновенно чистым, прекрасным созданием. Он разделся и лег в мягкую чистую постель, приготовленную для него. То за вздор эти почести и слава военная, думал он, глядя на завешанное шалью окно, сквозь которое прокрадывались бледные лучи месяца. Вот счастье жить в тихом уголке с милой, умной, простой женойю. Вот это прочное истинное счастье. Куда ты, спросил Полузов, когда граф надел фуражку и подошел к двери?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 И спрятав в платок свою густую длинную косу, она потушила свечу, подняла окно и с ногами села на стул, устремив задумчивые глаза на пруд, теперь уж весь блестевший серебряным сиянием. Все ее привычные занятия и интересы вдруг я в и л и с ь перед ней совершенно в новом свете. Старая капризная мать. несудящая любовь которой сделала с ь часть ю ее души дряхлый но любезный дядя дворовые мужики обожающие б а р ш н ю дойные коровы и телки вся это все та же столько раз умиравшая и обновлявшаяся природа среди которой с любовью к другим и от других она в ы р о с л а все что давало ей такой легкий приятный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 И молчалив как-то. Она невольно забывала его из з л о б о й из досады вызывала в воображении образ графа. Нет, не то, говорила она сама себе. Идеал ее был так прелестен. Это был идеал, который среди этой ночи, этой природы, не нарушая ее красоты, мог бы быть любимым. Идеал. ни разу не обрезанный для того, чтобы слить его с какой-нибудь грубой действительностью. Она уже засыпала так сидя у окна, когда соловей разбудил ее частой трелью, раздававшейся звонко низом по пруду. Деревенская барышня открыла глаза. опять с новым наслаждением вся душа ее обновилась этим таинственным соединением с природой. которое так спокойное и светло раскинулось перед ней, она облокотилась на обе руки, какое-то томительно сладкое чувство грусти сдавило е й грудь, и слезы чистой широкой любви, жаждущей удовлетворения, хорошие, утешительные слезы, налились в глаза ее. Она сложила руки на подоконник.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 она вспомнила действительность, вскрикнула, вскочила и сама себя уверяя, что не узнала графа, который стоял под окном, весь облитый лунным светом, выбежала из комнаты. Действительно, это был граф. Услышав крик девушки и к р я х т е н ь е сторожа за забором, отозвавшегося на этот крик.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 Как то ему казалось несомненно, что она с досады на его медлительность ожидает его, то казалось, что это невозможно, чтобы она так легко решилась на свидание. Как наконец, предполагая, что она только от конфузливости у е з д н о й барышни притворяется, что спит, он решительно подошел и у в и д а л ясно ее положение, но.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 и он решительными шагами раздосадованного человека пошел на удачу вперед по дорожке, крытой липовой аллей, и тут и для него эта ночь приносила своими р о т в о р н ы е дары какой-то у с п о к о и т е л ь н о й грусти и потребности любви. Глинистая, кое-где с п р о б и в а ю щ е й с я травкой или сухой веткой дорожка. освещалось кружками сквозь густую листву лип прямыми бледными лучами месяца какой-нибудь загнутый с у к как обросший белым мхом освещался сбоку листья с е р е б р я ш е п т а л и с ь и изредка в доме потухли огни замолкли все звуки только соловей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 Или расскажу. Подожми ноги. Играф, махнув уже мысленно рукой на прозеванную им интрижку, с о ж и в л е н н о й улыбкой, подсел на постель товарища. Можешь себе представить, что ведь барышня это мне назначила рандеву? Что ты говоришь? Вскрикнул Полозов, вскакивая с постели. Но «Ну, слушай, да как же, когда же? Не может быть!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 Турбин, вы подлец! крикнул Полозов и вскочил с постели. На другой день эскадрон выступил. Офицеры не видали хозяев и не простили с ними. Между собой они тоже не говорили. По приходе на первую дневку предположено было драться, но рот мистер Шульц.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 И встречались за обедами и за партиями. Выслушали страницы повести Льва Толстого «Два гусара» в исполнении народного артиста РСФСР Станислава Ландграфа.